Словно подслушав мысли маркиза, девушка пояснила. «Пока папенька не заболел, мы еще справлялись. Но теперь он не может рисовать, и мне надо продать хотя бы одну картину, не то мы умрем с голоду». Маркиз внимательно посмотрел на нее, проверяя, не сгущает ли девушка краски, не пытается ли выжать из него побольше денег. Однако, заглянув ей в глаза, Маркиз понял, что их обладательница не может хладнокровно лгать, иначе ее ложь неизбежно отразится в прекрасном зеркале души. Таких глаз Маркиз не видел еще ни у одной женщины, Они были чисты и прозрачны, словно родниковая вода. В них он разглядел боязнь, что он не захочет слушать ее, и страх, что он прогонит ее прочь. Желая приободрить девушку, Маркиз произнес. Ваш отец англичанин? Вероятно, в Англии Он известен шире, чем здесь. «Я не думаю, что вы слышали о папеньке», — ответила девушка. «В любом случае, вам достаточно взглянуть на его картины, чтобы понять. Он пишет в манере весьма отличной, а традиционной. И все же я осмелюсь назвать его настоящим художником». Маркиз цинично подумал, что такую историю слышал уже не раз. Он подыскивал подходящий ответ, но тут у столика возник официант. Кофе для синьорины, спросил он. "Да, конечно", ответил маркиз, а затем обратился к своей собеседнице. «Вы не откажетесь от чашечки кофе?» Ему показалось, что глаза у нее неожиданно вспыхнули. «Я не хотела бы причинять вам хлопоты, милорд». «Для меня это пустяки», — небрежно улыбнулся Маркиз. «Я... я так и знала». Внезапно Маркизу пришло в голову, что хоть его собеседница и обращается к нему милорд, но это необычная грубая лесть нищего, заискивающего перед каждым англичанином. Словно догадавшись, о чем он думает, девушка пояснила. «Когда я услышала, что вы в Венеции?» Я решила, может, папенька сумеет показать вам свои картины. Я слышала, что в Англии у вас большая коллекция полотен, и папенька часто рассказывал мне о картинах Ван Дейка, которые хранятся у вас в Винчи, в Букингемшире. Маркиз бросил на девушку удивленный взгляд, но ничего не сказал, и она продолжала. «Поэтому я надеялась, вы поймете то, чего не понимают другие, то, что пытается выразить в своих работах папенька». Она трогательно развела руками и добавила, «Мне они кажутся очень красивыми» но их невозможно продать, и поэтому вы остались без гроша», — подытожил Маркиз, чувствуя, что это прозвучало грубо. «Папенька заболел», — повторила девушка, — «и если я не добуду денег, он умрет от голода раньше, чем от болезни». Она говорила негромко и спокойно, но Маркиз чувствовал невероятное ее внутреннее беспокойство и волнение. В ее глазах читалась готовность броситься к его ногам и умолять о спасении отца. Он также догадался, что девушка чувствует всю тщетность своих усилий и надеется, что только спокойный тон привлечет его внимание. «Как вас зовут?» — спросил он. «Люсия Боман», — ответила девушка. «Мой отец пишет картины под своим настоящим именем». Бернар Боман. Маркиз подумал, что английское имя вряд ли привлекает внимание коллекционеров. Многие из них считают, что художник-иностранец лишь тогда интересен, когда работает под каким-нибудь замысловатым псевдонимом.